Глава 37. Я уже знала, что в этом мире прошел год с момента моего исчезновения, но на первый взгляд все было таким же. Впрочем, что могло измениться в городе, но вот куда мне идти с моими мужьями, понятия не имело. Вернее, как раз только одно такое место мне и было известно дом моего брата. Только вряд ли он сейчас дома. Хоть бы вообще был в городе. Лансы Кайл не задавали лишних вопросов, согласившись с моим выбором. И мы бодро пошагали в участок Нейтона. Кайл по правилам нашего мира все еще был рабом, и ему уж точно некуда идти, а демоне вовсе говорить нечего. На входе нас попытались остановить, но потом один из стражников узнал меня, отарапела уставший шикнул на коллег и поспешно открыл передо мной дверь. Из воспоминаний Армана я знала, что Нейтон долго и упорно меня искал, не покидая надежды, хоть с каждым днем она таяла все больше. И сейчас у меня крутило в животе от ожидания нашей встречи, потели ладони и дрожали коленки. Честно говоря, даже не знала, что ему сказать. Для меня прошло всего полгода, но они меня кардинально изменили. Для Нейтана же пролетел год, в течение которого он явно не раздумал, что я умерла. И не стоит забывать, что я для него оставалась все той же немного легкомысленной младшей сестрой. Но все сомнения улетучились, стоило мне робко постучаться и толкнуть дверь в его кабинет. Лишь один взгляд на осунувшееся лицо с заострившимися скулами, скорбной морщинкой на лбу, которой раньше не было, и словно бы потухшими глазами растаял все по местам. Нейт Позвала я, неуверенно, когда он даже не взглянул на вошедших. Резко скинутый подбородок, секундное замешательство на лице, недоверие, шок, радость. И в следующую секунды я уже рыдаю на его груди, а он бережно прижимает меня к себе, гладит по волосам, шепча успокаивающие слова, как в далеком детстве. Немного успокоившись, отстранилась от него, рассматривая такие родные черты, отмечая малейшие изменения, впитывая его образ, ловя такой же ответный взгляд, полной затаенной боли. "Где же ты была, Лана?" От его чуть хриплого голоса на глаза вновь набежали слезы, грозясь выплеснуться новым потоком, но я удержалась. Она и только сейчас обратил внимание на Кайла и Ланса, тихо замерших у двери. "Это мои мужья." Я сработала на опережение до того, как прозвучал вопрос. Оба? Одного я помню, твой раб только без ошейника, а второго и вовсе впервые вижу. Ты сбежала, чтобы выйти замуж? Это же бред какой-то, выпалил он о Бред? И я не бежала. Это долгая история, и я не уверена, что ее стоит кому-то знать полностью, вздохнула я. Наэтон тут же собрался, недоверчиво покосившись на парней. Затем махнул им рукой на стулья у дальней стены. Сам же сосредоточил внимание на мне, возвращаясь к роли командира «семерки боевых магов. "Рассказывай", скомандовал он строгим тоном. И я, отбросив в сторону эмоции, поведала ему обо всем, за исключением, разве что, некоторых личных интимных подробностей, начиная с момента, когда Джана впервые обратила внимание на нас с Кайлом. После моего рассказа он некоторое время словно пребывал в прострации, уставившись куда-то в стену, постукивая пальцами по лакированной поверхности стола. Я с детства знала, что в такие моменты его лучше не тревожить. Именно сейчас у него в голове рождается идея, как безболезненно выйти из этой ситуации. Поморщившись, он потер виски, что-то обдумывая, но тут его взгляд обрел осмысленность. Ты голодная? Вы все? Устала? похватился брат, ухватив меня за руку, словно еще раз желая удостовериться, что я на самом деле здесь, не привиделось ему. Всего пару часов назад мы были в своей комнате, там нормально поели и нет не устали. Что теперь делать? Не уверена, что стоит кому-то рассказывать, где я была и кто мой отец. Дэйлан да с Кайлом. Кланс без документов пришел из ниоткуда, а Шейни Кайла мы оставили там. Сейчас мне как никогда нужна была поддержка старшего брата, с детства прикрывавшего все мои шалости. Я думаю над этим демоны. Надо же возрождение еще одной легенды. Впрочем, после ангелов, чему удивляться? Да и это объясняет, как Райза каждый раз бегал из тюрьмы. Что ему антимагические браслеты, когда черпает энергию из эмоций, способен строить порталы? Не о том думаю, не о том, бормотал Нейтон себе под нос, уставившись в потолок. Обернувшись, я бодряще подмигнула своим парням. Я верила в Нейтона. Он точно что-нибудь придумает. Ладно, значит так, запоминай свою легенду. Все вы запоминаете. Ты переволновалась перед сессией, не справившись с тяжелой учебой. завалила контрольную, незадолго до этого не сумела овладеть навыками сращивания костей, а тут еще в подвалах университета нашли убитый твоего любимого преподавателя. Это все для тебя оказалось чересчур. И ты никому ничего не сообщив, собрала самые необходимые вещи и прихватив только раба, уехала в другой город. Скажем, в богами забытую деревню, приводить нервы в порядок. Или нет, наоборот, пошла во все тяжкие, снимая стресс, Пьянки, вечеринки, новые знакомства. Там и познакомилась с этим своим лансом, да. Дальше развлекалась уже с ним, своим родным не сообщала о своём местоположении, вообще, что жива, из-за врождённой безалаберности и легкомыслия, не желая слушать непременные нотации. Но спустя год все осознала и решила вернуться. Будем давить на твою плуа золотой молодежи. этим никого особо не удивишь, со вздохом констатировал Нейтон. Я кивнула, соглашаясь, звучало вполне правдоподобно. Скандал, конечно, сплетни пойдут, но так даже лучше. Именно сплетни, вернее всего, уведут от правды. Дальше. Ланс из какого-то мелкого городка познакомился с тобой на одной из вечеринок. Позже прикинем, где конкретно, когда определим точный маршрут его путешествия. Вдохновился рассказами о столице, решил поступить в университет, О документах я позабочусь. Надеюсь, с этим проблем не будет. Понимаешь, что тебе придется получать образование, упрочивая свое положение в этом мире. Нейтон, нахмурившись, уставился на Ланса прямым взглядом. Тот в свою очередь переадресовал мне вопросительный. Ланс не против. Поступит в университет, позже решим, какой именно. Что насчет Кайла? ответила я за Демона, ни секунды не сомневаясь в правильности этого решения. Сама уже думала об этом. Какое-то военное училище наверняка ему подойдет. Не зря же он занимался под руководством Антея. Кайл. Ра, потеряв шеник, тут сложнее. Я ведь пытался отследить тебя через него, но ни один артефакт не мог поймать его сигнал. Так что вариант с потерей не прокатит. Я здесь вижу только один выход с поправкой в твою легенду. Ты увлеклась своим рабом настолько, что все непременно хотела сделать его свободным, одна из причин твоего отъезда. И тогда можно все обставить так, что ты уехала еще до смерти преподавателя, так даже лучше. И объясняет, почему не связалась с родными и уехала подальше искать способ снять ошейник так, чтобы не фиксировал местоположение. Допустим, попросту повредила этот ошейник. По закону за это грозит сравнительно небольшой штраф. Ты ведь сама лично сняла ошейник. Вот отлично. Под кристаллом правда подтвердишь это? А сейчас вернулась еще и для того, чтобы официально сделать его свободным, ведь уже прошло больше года с тех пор, как он стал твоим. Тогда Кайлу тоже надо будет поступать в какое-либо учебное заведение или официально устраиваться на работу, а тебе придется на самом деле оформить его освобождение через магического нотариуса. Это самый оптимальный вариант выхода из ситуации. Он больше не будет твоим рабом. Нейтон развел руками, вынося вердикт. Я же нахмурилась, бросив быстрый взгляд в сторону Кайла. На самом деле, я и так подумывала освободить его. Ведь что бы там ни было, но я давно уже не воспринимала Кайла рабом. Но сейчас выходило, что я вынуждена это сделать из-за Нейтона, а не по собственной воле. Ладно, на фоне всего это мелочь не заслуживающая внимания. Какая разница? Главное результат. Нас все полностью устраивает, спасибо тебе. Что насчет наших сланцам Аур и моем двойном замужестве? Решила сразу прояснить ей этот вопрос. Если особо не всматриваться, ваша аура выглядит просто ярко, как у достаточно сильных магов. А вот энергетические каналы? Ладно, есть у меня одна знакомая, которая не понаслышке знает, как такое прятать за правдоподобной не тянущей много сил иллюзией. Она сейчас, правда, в декрете, но думаю, на пару часов пригласить ее к себе в гости смогу. Что касается замужества, знаешь, привязки на ваших аурах как таковых я не вижу. Возможно, это нужно смотреть глубже, но учитывая, что они в любом случае будут скрыты под иллюзии, это никто не узнает. Для всего мира вы не женаты. Нравится вам жить вместе? Живите. Это тоже не такая уж редкость в наше время. Выдал Нейтон Зирошев свои волосы, глядя на меня совсем уж измученным взглядом. И что насчет моего университета, учебы?» Задала я последний вопрос, который тоже меня волновал. «Восстановиться не проблема. Просто продолжишь обучение уже не со своей группой. Как и снова оформиться в общежитие, если пожелаешь. В остальном же мое предложение в силе. Можешь жить в моем доме, все равно я там бываю редко, и свой гарем тоже можешь там поселить, если, конечно, не собираешься увеличивать его численность. Как же я рад, что ты вернулась. Он сбился с фразы и вновь потянулся ко мне, крепко сжав объятиях выскальзывая шкуры кремня. Матери позвони сразу. Она уже не верила, что ты найдёшься. Ей сообщи уже отредактированную легенду. Заодно и потренируешься. о своих парнях пока не говори. Вот с моего артефакта. Давай, я подстрахую. Тут же почти без перехода, ткнув мне в руки артефакт, я же растерянно покосившись в сторону своих мужей, лишь горестно вздохнула, желая наконец-то услышать голос мамы. И боясь этого, представляя, как она отреагирует на мою историю. Следующие несколько дней пронеслись для меня одним сплошным вихрем дурдома. Встречи с мамой и сестрой, крики слезы, восстановления в университете, многократное повторение совершенно легенды о обиде Миранды, чувствовавшей фальшь в моих словах на интуитивном уровне, косые взгляды преподавателей, не пытавшихся скрыть легкий налет пренебрежения во взгляде. Но стоит признать, Нейтон, Абстелс, по высшему разряду, развел бурную деятельность, помогая мне и моим парням выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Вжатые сроки достал для Ланса документы и заставил вызубрить его личную легенду. Обсудил с парнями, где они хотят учиться, поспособствовал подаче заявлений в те учебные заявления. Вполне ожидаемо, что Ланс выбрал себе военную академию, собираясь по ее окончанию стать стражником. Повезло, что были места, и уже через пару недель мой демон мог там начать обучение, если сдаст вступительные экзамены по боевке. Но, уверенно, проблем с этим быть не должно. С Кайлом же ситуация обстояла несколько сложнее. Он все так же желал обучаться на лекаря, но перевестись прямо сейчас не было никакой возможности, мест в группах не было. Они могли освободиться после зимней сессии, когда идет основной отсев неочей, но к этому моменту Кэл должен знать уже немало, чтобы сдать экзамены. Но до этого момента еще примерно полтора месяца. Он мог бы хотя бы попытаться все выучить. Если же не получится, уже летом поступить на первый курс вместе со всеми. К счастью, за этот год некоторые законы о рабстве потерпели изменения, и даже при таком раскладе подписывалось освобождение. Основное условие год во владении одним хозяином и согласие со стороны этого хозяина и непосредственно раба. Так что уже спустя два дня после нашего возвращения из инферно, Кайл официально стал свободным человеком. Нейтон выделил нам две дальних комнаты в своем доме. Одну заняла я, в другой разместились Ланс и Кайл. Все мои вещи из общежития уже были там. Брат действительно бывал дома очень редко. Тем не менее, все свободное время старался проводить с нами. Довольно быстро нашел общий язык и с Кайлом, и даже с Лансом. Демон усиленно пытался привыкнуть к новому миру, где для него все было чуждым. Приходилось объяснять ему каждую мелочь, проводить инструктаж по поведению перед походом в любую точку города, хоть на рынок. Учитывая, что здесь иные правила поведения, и он свободный, я настояла на обращении ко мне по имени и на ты. В общественных местах Ланс еще мог себя пересилить, но наедине все равно возвращался к привычному поведению, по-прежнему падая на колени при малейших признаках моего недовольства и спрашивая разрешения практически на все. Вид у него постоянно был удивлённо ошарашенный, казалось, он никак не мог поверить, что все это происходит на Я пыталась постепенно приучить его ко всему, ведь когда демон будет обучаться в академии, У него будет лишь один выходной в неделю, когда я смогу его навестить. И то не факт, что у него будет на это разрешение. Насколько знаю, правила там очень строги. Пожалуй, больше всего его пугало, что он большую часть времени будет вдали от меня. Тем не менее, безропотно принял мое решение насчет его обучения, лишь старался сейчас быть рядом со мной, Льнул постоянно пытаясь хотя бы ненароком коснуться, и я не могла его оттолкнуть, видя такую щенячью преданность. Притащила в этот мир будь добра, позаботься о том, кого приручила. Кайл даже почти не ревновал. Более того, после освобождения он постоянно был задумчивый, отвечал не попад, с заботами о своем восстановлении в университете, разбирательством с родными и попытками приспособить Ланса к нашему миру. Я как-то упустила это из виду. Уверена, что у нас еще будет время поговорить по душам. Она заботилась тем, чтобы у него была вся необходимая литература для сдачи экзаменов. Он искренне меня поблагодарил, но на интуитивном уровне чувствовалась некая натянутость. Впрочем, это не так уж и удивительно, столько всего произошло. Я сама еще чувствовала себя не в своей тарелке. Нужно просто немного времени, чтобы все утряслось, а потом у нас все будет как прежде. Вернее, нет, не как прежде, Сто крат лучше. Отношение, которые устраивают обоих, практически на равных. Думаю, я наконец-то готова к этому. Прошло меньше недели, когда Нейтан наконец-то организовал нам с Лансом встречу со своей знакомой. Я ее даже вспомнила. Кажется, видела однажды в участке, когда навещала брата. Правда, сейчас она выглядела не такой измученной, как тогда. Даже не знаю, как описать, но девушка источала внутреннюю силу, уверенность, практически сияла. Изучая тепло и спокойствие, А на ментальном уровне и вовсе зеркала Манила, мимоходом коснувшись ее эмоций, я едва не задохнулась от клынувшей из них энергии. И дело даже было не в количестве, а в самом вкусе. Никогда еще такого не встречала. Сама Магесса едва заметно скривилась, увидев нас с лансом. Ей явно не особо хотелось помогать нам, но это никак не повлияло на мое отношение к ней. Я испытывала неподдельный восторг, просто рассматривая ее, переливающаяся всеми красками ауру. Ты видишь ее, что ли? Нахмурилась она, уставившись на меня с подозрением. О, да, выдохнула я с восхищением. Странно, вообще не должна. Ты знаешь, кто я? уточнила Адриана. Я недоуменно пожала плечами. «Ну, как бы зная, что она приехала из маленького городка, стала седьмой в семёрке Нейтона, нравится ему как боец и подозревая как женщина. Живёт со своими освобожденными рабами, недавно родила, пожалуй, все, Но вряд ли она спрашивала именно об этом. Ладно, сейчас все сделаем. Смотри, и запоминай структуру. Я ее наложу на твои энергетические каналы и ауру. Подпитаю, но потом поддерживать работу ты будешь сама. По готовому образцу это уже несложно, вздохнула Адриана, смягчившись и принялась объяснять мне основные принципы. Налансана наложила такую же иллюзию, как и на меня, дав мне возможность наблюдать со стороны, как это все строится и работает. Менторским тоном объясняя каждую мелочь, сосредоточившись на деле, я поняла, что хоть структура и невероятно сложная, но после пояснений точно смогу ее повторить. После ухода Магессы Я некоторое время размышляла над ее словами и пыталась понять, что не так с ее аурой и эмоциями, но так и не смогла. В результате просто махнула рукой на эти странности. В конце концов, какое мне дело до коллеги Нейтона?